Глава 11 21 год по летоисчислению Нового Мира В 200 километрах восточнее сао бернабеу Транспортная колонна, направляющаяся в сао бернабеу стояла уже несколько часов Она вытянулась с длинной лентой вдоль одного из западных притоков Амазонки, в двухстах километрах от пункта назначения. Камуфлированные джипы охраны, навьюченные ящиками и баулами машины переселенцев и целая вереница грузовиков с колониальными товарами. На горизонте, растворяясь в сизой туманной дымке, тонула горная гряда, а над головой ослепительно светило полуденное солнце. Отражаясь в водах реки, люди изнывали от жары, дорожного безделья и томительного ожидания. Старожилы, пользуясь вынужденной остановкой, собирались небольшими группами и делились новостями, а новички, наоборот, старались не отходить от своих машин. Где-то впереди колонны были слышны переливы гитарных аккордов и резкие звуки банджо. Кто-то, подражая Аллану Джексону, напевал старую «Как мир» песню. «Техасцы, кто же еще? Этих парней узнаешь сразу. По мощным пикапам, широкополым шляпам и музыкальным предпочтениям. Надо отдать им должное». Переселенцы из Техаса принимали новый мир сразу. Они вели себя так, сон и не покидали родной штат. Не изменили привычкам, свободолюбивым взглядом и неистребимой тяги ко всему, что стреляет. Поль сидел в машине и нетерпеливо пил кофе. Неподалеку от их джепа, в тени деревьев, расположилось несколько семей из Европы. Судя по всему, новички. Это было видно потому, как они разглядывали непривычные пейзажи и не расставались с фотоаппаратами. Нардин посмотрел на них и покачал головой. Словно прибыли на курорт, ей-богу. Вооруженные до зубов, но еще не привыкшие к реалиям этого мира, они гордо таскали оружие и теряли его на привалах. Поднимался целый переполох, пропажу находили и вручали незадачливому владельцу. Они тревожно всматривались вдаль, но забывали смотреть под ноги. Обливались потом, но не снимали охотничий камуфляж, немыслимой для этих мест расцветки. Избивали ноги новой обувью. Люди, отвыкшие от природы. Некоторые из них считались опытными туристами. Но все их путешествия – это поездки по стране, от одного кемпинга до другого. Для них все в новинку. И природа, и нравы настороженно относятся к любому человеку, посмотревшему в их сторону, но часто пристают с разговорами к совершенно незнакомым людям. Те, которые выживут, привыкнут. Они найдут свое место в этом мире и начнут жизнь сначала. Другие, не столь удачливые, упокоятся в сухой земле саванны, словив полю в пустяшной перестрелке. Поль допил кофе и, закурив, выбрался из машины. К нему шел Никита, который ходил в голову колонны. — Ну что, пообщался с коллегами? — спросил Нардин у сына. — Долго стоять будем? — Долго кивнул парень. «Орденские грузовики опять накрылись. Пока не починят, будем стоять. А где Карим?» «На охоту пошел». «На охоту?» удивленно переспросил Никита. «На кого?» «Если в пределах видимости есть хоть одна юбка, то он где-нибудь поблизости». «Знаешь...» Нардин-младший оглянулся и после недолгой паузы весело засмеялся. «А ты не ошибся. На охоту. Правда, дичь не в юбке, а в джинсах. Эдакая фемина из Техаса, но выглядит очень аппетитно». Для своего возраста, конечно. Много ты в женщинах понимаешь, — буркнул Нардин и проследил за направлением взгляда Никиты. Метрах тридцати от них, опираясь на капот пикапа, стоял Карим и очаровывал стройную шатенку. Судя по ее заразительному смеху, старался не зря. — А что не так? — Ей не больше сорока лет, — усмехнулся Поль и покачал головой. — Хотя, когда я был примерно твоих лет... — Девушки были сговорчивее, — с невинным видом поинтересовался Нардин-младший. — Иди, позови Карима, трепач. — Уже ушел. Никита довольно хмыкнул и закинул пулеметный ремень на плечо. «Но увидишь, только зря прогуляюсь, помешаю, а дядька Карим сегодня в ударе. Там сейчас, как утверждали классики, самый охмуреж идет, под сладкий лепит мандолины». Через 10 минут они вернулись. Хитро улыбающийся Никита и чем-то забочный Карим. Мужчины уселись в машину и налили в большие чашки кофе. Поль покосился на хмурого друга и спросил. «Карим, выдай военную тайну». Он прищурился и выпустил сигаретный дым. «Ты можешь не думать о женщинах?» «Вообще не думать?» – ужаснулся Карим. «Это было бы слишком жестоко, хотя бы временно». М -м -м -м «Могу», – неуверенно начал Карим. «Если лежишь с одной из них в кровати», – закончил фразу Поль. «Обидеть хочешь?» – Карим дернул брови и сделал обиженное выражение лица. «Карим бабник, да? Если хочешь знать, то я не просто так девушку обхаживал, а по поводу». «Ну, про твои поводы до сих пор легенды ходят», – Засмеялся нардин. — Добрая слава всегда порежает героя, — скромно заметил Карим. — Герой, дьявол, тебя раздери! — Поль покосился на своего друга. — Только вот глаза у тебя слишком серьезные. Не изображай Казанову в отставке. Рассказывай, что на хвосте принес. — Вот так всегда. Сначала обидит, а потом рассказывай. — Ладно, Карим добрый, поэтому слушайте. — Пока вы отсиживаете задницы, я прогулялся вдоль колонны. Встретил несколько старых знакомых. — Кто-нибудь из охранников? — «Водители конвоя!» — кивнул Шая и посмотрел в зеркало заднего вида. «Поговорили, посплетничали, пока машины ремонтируют. И что нового в мире делается?» «В мире!» — вздохнул Крим. «В этом или в старом? Если имеешь в виду тот свет, то ничего нового. Немцы, например, признали провал мультикультурного общества. Мир, как это неприскорбно, драклеет. Воцаряется хаос и либерастизм». «Пройдет еще немного времени, и там начнутся войны. Сначала локальные, а потом...» «Карим!» — потянул пуль. «Что, Карим? Так бы сразу и сказал, что тебя интересует этот. Про этот ничего особо нового. Разве что так, по мелочи. Слушай, Медведь, сколько раз за последние пять лет ты покидал свое шато?» «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Нардин. «Полагаю, что раза два-три, не больше?» — пропустил вопрос мимуша и продолжил Шая. Конечно, имея в виду дальние поездки. Вылазки на охоту и в Аламу за патронами в расчет не берем. Итак, дорогие мои, представьте себе картину. Поль Нардин, известный в округе Домосед, вдруг собирает близких ему людей и отправляется шайтан знает куда. Тебе не кажется это странным? Причем надо отметить, что отправляется не в хорошо знакомые ему места, такие как Демидовск, Портофранко франко или, на худой конец, Виго. Нет. Он отправляется совершенно в другую сторону. И куда же он едет? Не тени кота за яйца. Он едет в сторону Рио, невозмутимо продолжил Шая, где не был очень давно. Если быть точным, то 16 лет тому назад в составе экспедиции Джека Чамберса. Согласись, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы задуматься о причинах этой поездки. Особенно, если учесть политическую карту мира и... «Некоторые факты из твоей биографии, которые мы опустим, дабы не смущать неокрепшие умы». Он усмехнулся и кивнул на фыркнувшего от смеха Никиту. «Это тебя дамочка на такие мысли навела?» – поинтересовался Поль. «Нет», – покачал головой Карим. «Дамочка – это так, легкий флирт, не более того. Меня интересовали ее соседи, парни, которые едут в составе нашей колонны, под номером 9. Видишь зеленые Тойоту? Они самые». «Кто такие?» «Одного из них я знаю в лицо. Видел пару раз в районе шлюзов. Личность в Франка известная. Водитель, с которым я говорил, обмолвился, что в последнее время этот парень стал часто наведываться в Бернабеу. По слухам, ведет грязные делишки с обреками и не гнушается торговлей наркотиками». «Покровители серьезные?» «Куда уж серьезнее!» «Откуда информация, Карим?» «Земля, Поль, она круглая». «И что из этого?» «Пожал плечами Нардин». «Таких уродов много. Едут на побережье за новой партией наркотиков. Что здесь удивительного?» «На первый взгляд, ничего особенного!» Крим задумчиво достал из пачки сигарету, покрутил ее между пальцами и медленно закурил. «Как не смешно прозвучит, но вмешался его величество случай. Что еще?» «Знакомый, с которым я разговаривал, мне немного обязан. Так, ничего особенного!» помог ему выпутаться из нехорошей ситуации. Вот он и шепнул под большим секретом, что один человек из этой компании заинтересовался нашими персонами. «Нами?» — хором спросили Поль и Никита. «Именно так, мои друзья. Его интересовало, куда мы едем. Собираемся покинуть колонну в Бернабеу или последуем до конца маршрута?» И прочее, и прочее, и прочее. «У кого?» — нахмурился Нардин. «Он общался с заместителем начальника конвоя». Тот самый толстячок, с револьвером, как у грязного Гарри. Ты с ним разговаривал вчера вечером». «Помню, был разговор», — кивнул Поль. «Я спрашивал, когда будет конвой на побережье». «Вот видишь», — развел руками Карим. «Ты сам все и рассказал». «Никто из охраны не вправе выдавать такой информации», — Нардин недоверчиво покачал головой. «Ты старомоден, медведь. Не в укор тебе будет сказано, но, сидя в этой глуши, ты безнадежно отстал от жизни». «Сейчас все продается и покупается». «Бред какой-то! Чем мы заинтересовали этих клошаров из Порто-Франко?» «Клошар, бродяга, французская». «Не скажи, медведь. Как выяснилось, в их команде есть человек, который не попадает под твое определение. И на бродягу он совсем не похож. Скорее, на волка». «И кто же этот человек?» Он показал удостоверение службы внутренней безопасности Ордена. Пятый год по летоисчислению Нового Мира. Горная гряда к северу от западного форпоста. Бандиты не заставили себя ждать. Через 10 минут мы увидели первую машину, медленно въезжающую в ущелье. Медленно, потому что проход между скалами очень узкий. Едва хватает места для грузовика. Показался запаленный джип, а за ним, осторожно прибираясь по теснение выехал бензовоз. Когда он выехал на широкое место, его обогнал еще один джип, заполненный людьми. Еще одна цистерна, тентованный грузовик, два пикапа, загруженных какими-то ящиками. Опять грузовик, еще один, несколько джипов, один из них с крупнокалиберным пулеметом на турели. Так, этих надо сразу вышибать из игры, иначе натворят нам дел, мало не покажется. Я осторожно снялся со своей позиции и переместился правее, где за валуном устроился наш снайпер. «Вижу, мистер Нардин, не переживайте, сделаю». «И перестань не говорить, мистер». «Окей, сэр». «Вот и прекрасно». Я тихо хлопаю Эндрю по плечу и возвращаюсь на свое место. «Позиции надо менять, и чем чаще, тем лучше, иначе размажут. Пристреляются, прижмут к земле и уничтожат. Позиционные бои не для нас. Наше единственное преимущество в скорости и неожиданности. И самое лучшее, что мы можем сделать, это подбить несколько грузовиков, закупорив таким образом выходы из ущелья и отойти». В пяти метрах от меня лежит Чамберс. Он, не отрываясь, смотрит на колонны и шевелит губами. Людей считает. «Правильно, это дело нужное. Особенно в такой ситуации. Силы слишком неравны». «Сколько их там набежало, Джек?» Он смотрит в мою сторону и медленно проводит рукой по горлу. «Доходчиво. Главное, очень точно. Сколько бы там их ни было, для четверых слишком много. Бордель де мерде». «Бордель де мерде» в данном случае переводится как «полный пиздец». Французское. В голове мелькнул сон, приснившийся в вертолете. «Призрак Джузеппе прав. Я больной на всю голову болван, что дал согласие на эту операцию». «Ладно, к черту такие мысли. Надо думать о деле». «Не мной придумана фраза. Сегодняшний день обмену не подлежит, так что менять план уже поздно». «Место у нас хорошее. Под обстрелом все ущелье. Есть несколько мертвых зон, но мы это учли. Самая плохая из них – это последние 30 метров перед нашей позицией». «Там установили клеймор, направленный в нашу сторону. Если бандиты доберутся до этого места, то смогут укрыться за камнями, расположенными между нами и миной. Вот тогда и придется ее взрывать, иначе нас просто забросают гранатами». Наконец, колонна полностью поместилась в распадке ущелья. Головной джип свернул в сторону, прижимаясь к скале, и пропустил вперед бензовоз. Они что, привал здесь решили устроить? «Дай-то Бог! Это было бы просто прекрасно!» Нет ничего беззащитнее, чем только что остановившийся конвой. Охраны еще нет, а движения уже нет. Урча моторами, машины подходят к повороту. Еще 50 метров, 40, 20, взрыв. Клеймор, установленный на повороте, взорвался, отправив 700 стальных шариков в короткий полет, прервавшийся в телах людей, сидевших в джипе. Расстояние около 20 метров, так что цель была накрыта плотно. Это только в армейских инструкциях пишут, что зона поражения М18А1 100 метров. На самом деле не больше 30-40, проверено. Слева длинной очередью ударил пулемет. Чак очень удачно накрыл один из пикапов и перенес огонь на следующую машину, вильнувший в сторону джип. Из него вывалился один человек, рванул в сторону, но пробежал всего несколько метров. Рубашка на его спине взрывается бурыми клочьями мяса. Грохнул еще один клеймор, заглушив на мгновение крики. И началось. Пошла работа. Крупнокалиберный пулемет, установленный на турели, разворачивается в нашу сторону, но не успевает сделать ни одного выстрела. Прат попадает пулеметчику в голову, и он мешком вываливается из джипа, попадая под колеса грузовика. На миг мне показалось, что я слышу хруст костей. Карачи короткими злыми очередями добивает остальных, сидящих в кузове этой машины. Бандиты, надо отдать им должное, не были дилетантами, по крайней мере их большая часть. Несмотря на неожиданность, они быстро очухались, укрылись за усревшими машинами и огрызнулись огнем. Да так, что мы секунд пять не могли голов поднять. Пришлось взорвать еще одну мину, и пока наши оппоненты приходили в себя, срочно менять позиции расплескивая огненные языки пламени. Они, словно большие змеи, растекаются в поисках добычи. Над ущельем поднимаются черные столбы дыма. Вижу бегущего человека, превратившегося в большой факел. Он падает на землю и безуспешно старается сбить огонь. Еще один взрыв. Рванул бензобак джипа, стоящего неподалеку. Из него выпрыгивает несколько бандитов и бросается в сторону камней. Выстрел. Один из них, будто споткнувшись, взмахивает руками и падает лицом вниз. Поле попало ему в спину эндрюслу зло оскаливается и берет на прицел следующего. Сквозь прорезь прицела вижу человека, бегущего прочь от машины. Он держится рукой за бок и слегка припадает на левую ногу. На спине, между лопатками, пятно пота. Медленно выжимаю спусковой крючок, выстрел. Словно кукла, у которой отрезали веревочку, бандит падает на колени и на секунду замирает, словно не верит, что убит. Он еще заваливается на бок, а я уже прицеливаюсь в следующего. «Отходим!» — кричит Джек Чамберс. Он меняет магазин, бросая быстрые взгляды в сторону бандитов. Отходим, парни, отходим. Он прав, колонны мы остановили надолго. Пора сматываться отсюда. Прикрываю. Чак короткими чередями бьет по машинам. Быстрее. Джек первым добирается до узкой расщелины между двумя большими влунами и еле успевает отшатнуться назад. По граниту ударяет несколько пуль. Дерьмо, откуда они здесь взялись? Передовой дозор. Брат быстро осматривает окрестности. Я не вижу их. «Да, тот самый полуголый пулеметчик со своими приятелями. Они устроились где-то между скал и теперь старательно поливают нас очередями. Путь нашего отхода не просматривается со стороны конвоя. Но с другой стороны мы как на ладони. Надо пройти около 50 метров. Дьявол, нас уничтожат раньше, чем преодолеем половину. Они хорошо знают это ущелье, раз сумели найти возможность забраться на скалы. Патовая ситуация, как ни крути, мы не можем уйти. Они не пройдут, пока мы здесь». Это значит, что для нас остается только один выход – держаться и сдерживать конвой. А потом время словно замирает. Оно спрессовано в монолит, взрывами, росчерками пулеметных трасс и пулями, рвущими человеческое мясо, криками, стонами и проклятиями. Мгновение – это еще один убитый противник, еще один глоток воздуха, еще одна секунда нашей жизни, наполненная призрачной надеждой выстоять. Мы отсчитываем время не минутами, выстрелами. Жизнь измеряем не возрастом, свистом пуль над головой. Живи, пока слышишь этот звук. Свою пулю все равно не услышишь. Мы держимся. Держимся, уцепившись зубами за эту окаменевшую землю. Держимся, вопреки всему, даже смерти. Держимся, третий час подряд. В ущелье почти не стреляют. Почти. Короткая пятиминутная пауза, которая нарушает одиночные выстрелы. С флангов нас не взять. Атаковать в лоб самоубийство чистой воды. Хотя пытались, да? Целых три раза. Под прикрытием двух ручных пулеметов. Потеряв при этом около пяти человек, бандиты затихли на целых полчаса. Пулеметчика выбил Эндрю, а оставшихся упокоили мы с Чаком. Я забрасываю гранату в подствольник и отправляю ее в ближайший джип, за которым укрылось несколько человек. Взрыв. Один из нападавших тяжело ранен. Осколками ему разворотило живот, и он пытается отползти в сторону, придерживая рукой выпадающие кишки. Джек хладнокровно бьет одиночными. Выстрел. Правильно, стрелять очередями глупо. Он аккуратно выцеливает очередную жертву. Выстрел. Перестрелка то затихает, то вспыхивает с новой силой. Такое чувство, что бандиты не понимают, кто мы такие. Может, они путают нас с конкурентами? Дьявол их разберет. Этих романтиков с большой дороги. Позади меня, среди валунов, рванула граната. Запустил кто-то из этих свиней. Каменная крошка больно хлестнула по спине, обжигая кожу. И на миг стало нестерпимо жарко. По шее потекла стройка крови. К дьяволу. несмертельно. Я хватаю гранатный подсумок и перебираюсь на другую позицию. Ухожу, и на том месте, где только что лежал, взрывается следующее. Пристрелялись сволочи. Рядом со мной устраивается Карачи. Он громко ругается по-итальянски, едва успевая поворачивать пулемет, чтобы остановить прущих на пролом бандитов. Один из нападающих успел добраться до валуна. Удачливый стервец. Со смертью парню тоже повезло. Пуля попала в лицо, и его откинуло навзничь. На берег ручья бегущая вода шевелит его правую руку. И кажется, что он еще жив и пытается подняться. Над головой свистнула пуля. Кто из них такой меткий? Ну вот, опять пошли. Суки, а ведь поняли, что нас надо давить, и чем быстрее, тем лучше. До этого только отстреливались, а сейчас как взбесились. Четвертая атака за час. Они лезут под пули не раздумывая. Врешь, нас не взять. Судьба рвала в клочья нашу жизнь. И не вам, тварям, праздновать сегодня победу. Мы, словно уличные коты, зажатые собаками в угол, с порванной шкурой и шрамами на оскаренных мордах. Глаза в глаза, и наплевать, сколько псов в этой стае! «Оль!» — Чамберс старается перекричать грохот пулеметов. «Браво! Рота, браво! На связи!» «Передавай!» — мелькнули длинным рочерком трассирующие пули. И я отпрянул за камень, выбивая из автомата опустевший магазин, сбросил его на землю и выхватил из кармана жилета новый. «Перезарядка!» Чак рванул патронную ленту из рюкзака. «Прикрой! Дьявол!» Я полоснул длинной очередью по перебегающим людям. «Что?» Короче, успел заменить ленту и срезал первой очередью трех бандитов, рвущихся в нашу сторону. Вдруг он вздрагивает и беззвучно заваливается на пулемет. «Чак!» Ранен, убит. К нему бросается Эндрю, а я хватаю пулемет и засаживаю длинную очередь, чтобы заставить этих сволочей залечь и пригнуть головы. Нам надо продержаться еще немного, еще чуть-чуть. Обидно подыхать здесь, в этом новом мире, который даже не успел увидеть. — Поль, я не слышу! — Джек пригнулся, прикрывая с собой рацию. — Передавай! Мама, я хочу домой!